Глава 18. В первый момент приходит мысль, что это муж примчался, потрясая бумагами. Но я ее отметаю. Не тот он тип. Почему-то в сердце проскакивает тревога, и я выхожу из кабинета, спешу в холл. Миссис Смил как раз отворяет двери, и на пороге возникает Шейла. Она нагло приходит в дом, одновременно жадно озираясь. «Разве я тебя приглашала?» Спокойно произношу, И примериваюсь, как бы вытолкать змею куполовчее. С этой станется устроить потасовку. А мне драться с любовницей Ремы совсем не хочется. Вот еще руки пачкать. «Анна, ну что ты опять за старая?» Снисходительно улыбается Шейла. «Будь проще». Ага. ждет от Анны истерику и эмоции. «Зачем пришла? Интересуюсь я и думаю, что нам в доме нужен вышибала, то есть творецкий». Пришла предложить временный мир. Рэму думал жениться на какой-то драконице беспреданного, но с древней кровью. Шейла вздыхает, но я вижу, как нервно она перебирает пальцами. Для нее женитьба Рэма — удар, ведь столько было сделано, чтобы заполучить его. «Убирайся, Шейла», — говорю я, еле сдерживая отвращение. «Мы могли бы объединиться против общего врага», — восклицает она. «Надо сорвать этот брак!» Эта тварь травила Анну, разрушила чужую семью и сейчас притащилась в мой дом со своими тупыми планами. «Если...» Я не даю ей договорить. Хватаю дрянь за локоть и выталкиваю на улицу. Откуда только силы взялись? Бледное лицо шило и искажается, но я действую стремительно. Беру внезапностью. «Плебейка!» С шумом захлопываю дверь, прервав излияние этой дешевки. Часто дышу от гнева. Мечтаю, что когда-нибудь докажу вину Шейлы, и она получит наказание. Такие не должны разгуливать на свободе. Госпожа Мил стоит в сторонке и улыбается. Вертит в руках массивный зонт. Видимо, собиралась вмешаться и настучать змее по лбу. Какая наглость! Бормочу я и ухожу к себе. В спальне переодеваюсь в просторную шелковую пижаму. И вспоминаю о кольце Рема. Долго рассматриваю, достав его из изящной малахитовой шкатулки. Вдруг оно вспыхивает огнем. Внутри, словно переливается лава. Пугаюсь и роняю кольцо на пол. Его надо отдать, но почему-то не хочется. Я подбираю колечко и сжимаю в ладони. Оно теплое. Утром у меня полно дел. Все-таки решаю пройти в банк и спросить насчет кредита. Боюсь надеяться, хотя вдруг повезет. Должно повести. А потом позвоню Леди Каприш и навяжусь ей в секретари. Очень боюсь отказа, но я ступила на тернистый путь. Понимаю, что легко не будет. Банк расположен неподалеку от Королевского проспекта, и я отправляюсь пешком. По дороге покупаю газеты и путеводитель по столице. Стараюсь собрать информацию по крупицам, чтобы получше изучить мир. Интересно, но Королевский проспект назван так в честь большой гостиницы Королевской, стоявшей здесь в незапамятные времена. В ней любили останавливаться гостившие в империи короли соседних стран. Отсюда и название проспекта. Символично, однако. Но в банке получаю плохие новости. Узнав имя, оператор отсылает меня к банкиру. Его массивный деревянный стол стоит за специальным ограждением, а я начинаю нервничать. Неужели я зря пришла, только время потеряла. Все же прохожу к банкиру и сажусь на стул. Он кладет трубку переговорного аппарата и слегка морщится. Леди Грэхэм, мы не можем дать вам кредит. Дело в том, что. Он закатывает глаза, и я замираю. Что? Говори уже. Вы в черных списках, выдает он в конце концов и разводит руками. «Мне очень жаль». «У меня нет долгов». Пытаюсь вспомнить, не писала ли Анна что-то о кредитах. Но вроде нет. «Нет-нет, вы не брали у нас денег. Дело в том, что мы получили рекомендации. Простите, но вам лучше посоветоваться с вашим супругом». Банкир хватает переговорную трубку и притворяется страшно занятым. Черт, я была подумала на происки родственников». Но, похоже, это Рэм постарался перекрыть мне кислород. Из-за матери Анны? Из-за того скандала с драгоценностями бабушки Глэдис? Вот же досада какая. Понимая, что продолжать разговор бессмысленно и прощаюсь. Бреду через величественный и богато обставленный холл к стеклянным дверям. Я не особенно рассчитывала на удачу, но все равно очень обидно. А если мне все так откажут, что тогда делать? Где брать деньги? Выхожу на улицу и поджимаю губы. Придется вплотную поработать над бизнес-планом, чтобы привлечь инвестора. Задумавшись, иду по тротуару. По сторонам не смотрю. Поэтому пугаюсь, когда меня оглушают резким звуком клаксона. Оборачиваюсь и вижу черную машину. За рулем генерал. Очень суровый и рассерженный генерал. Наверное, стряпчи уже донес о моем бунте. Анна! «Садись в автомобиль», — приказывает он, высунувшись из окна. Отворачиваюсь, но машина едет вслед за мной вдоль тротуара. Дохожу до перекрестка и собираюсь переходить на другую сторону, но Рэм преграждает мне путь. «Садись», — говорит резко и распахивает дверь. Поговорить с ним в любом случае необходимо, и я забираюсь в салон. Замечаю, что его никто не думает штрафовать за нарушение правил дорожного движения. Поворачиваю к Рэму голову и встречаюсь с твердым взглядом голубых глаз. Но он тут же отворачивается и выводит машину с перекрестка. Едет вдоль проспекта, пока не останавливается на стоянке у кинотеатра. Я невольно задерживаю взгляд на внушительном здании. Какое кино должно быть в мире, где существует магия? Любопытно до да жути. «Всё ещё любишь иллюзии?» — спрашивает он, и я смотрю ему в лицо. Для Анны он был самым близким человеком. И я сейчас ощущаю его так остро. Вдыхаю запах его одеколона, вспоминаю поцелуй. Но лицо у мужа каменное, холодное. В глазах читаются противоречивые эмоции. «Что ты делала в банке?» — спрашивает он. «Это вас не касается, генерал Грехом, отвечаю я. «Почему отказалась от моей фамилии?» «Что ты творишь, Анна?» — продолжает он и заводит мотор. «Куда мы едем?» — волнуюсь я. «Разговор есть», — кидает он небрежно.